Слава нашему Господу! Присаживайтесь, пожалуйста. И хочу просто напомнить, для чего мы изучаем Священное Писание. Если кто-то изучает их просто для того, чтобы иметь знания, это пустое занятие. И лучше заняться чем-то другим, там, может быть, науками каким-то. Но если человек хочет действительно прожить жизнь на этой земле, максимально приблизив себя к исполнению воли Творца, помогут в этом только лишь Священные Писания. Единственная цель, с которой надо изучать эти книги, это цель исправить себя, исправить свой характер, исправить себя как человека и направить в соответствии с заповедями свое вот человеческое естество, свою природу то состояние, в котором хотел бы видеть нас Творец. Поэтому очень важно, чтобы, приступая к текстам, особенно к тому тексту, который сейчас мы зачитаем, хорошо было бы нам держать внутри э, именно вот эту идею, эту мысль. 12 глава, послание к римлянам с 9 стиха до конца главы я буду читать.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 Ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками». И если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне от пщения, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Аминь. Начнем с девятого стиха. «Любовь да будет непритворна». То есть нехорошо, когда человек лицемерит. Нельзя притворяться, как будто ты любишь. Если ты действительно любишь, а человек всегда это почувствует, потому что любовь мы проявляем своими действиями, и понятно, что на лице как бы написано, в принципе, все. На самом деле честное отношение к ближнему является проявлением любви к нему. То есть любовь, о которой написано здесь, тут не идет речь о сентиментальном чувстве э, душевного характера. Здесь речь идет о поступках человека внутри общины, которые могут показать другим людям, что в этом человеке действительно есть любовь. Тогда нам нужно понять, а что является любовью. Слово «любовь» тождественно слову «жертва». И если мы видим, что человек жертвует... Тогда я могу поверить, что человек любит. Но если человек говорит, что он любит, он может заливаться, как соловей с утра до вечера, песнями о любви. Все это не стоит даже выеденного яйца. Потому что в его поступках есть обратное. Поэтому такому человеку никто не поверит. Максимум мы сделаем вид, что все нормально. Но остается фактически человек без плода. С другой стороны, могут в собрании быть сёстры или братья, которые могут иметь характер не совсем, ну скажем так, мягкий. Тем не менее, они будут действительно проявлять определённую любовь, поскольку их поступки будут говорить именно о том, что они имеют эту любовь. Жертвенность. Эти люди будут просто вкладываться в служение, в том месте, где они способны приложить вот усилия, они его приложат. В общении, в любой общине есть разные периоды, и вот именно в эти периоды становится видно, кто хочет, а кто нет, кто любит, а кто говорит, что любит. Поэтому если кто-то хочет удовлетвориться только лишь словами, а любви – это его личное дело. Но если мы действительно хотим достигнуть той любви, о которой говорит Священное Писание, то мы должны быть готовы на жертву, Потому что без жертвы невозможно явить любовь. Откуда мы это знаем? Этот пример дал нам Небесный Отец. Он говорит, что так возлюбил этот мир, что отдал жертву своего Сына. Евангелие от Иоанна 3,16, золотой стих Библии. Да? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Когда мы смотрим на поступок Небесного Отца, который, в принципе, мог бы слово сказать, и все произошло бы, но нет, Он отдает в жертву Своего Сына, чтобы люди могли поверить, что Он действительно любит этот мир, и эту любовь Он явил явно. В другом месте написано, что Бог явил нам Свою любовь тем, что отдал Своего Сына за нас. Причем, когда Он это сделал? Тогда, когда мы были Его врагами чтобы примирить нас с собой. И Писание говорит, если Он смертью совершил примирение, то насколько больше в нашей жизни должна дать нам вечная жизнь, данная через Него. Если смерть имела такое сильное действие, то жизнь вечная должна в нас работать сильнее. Так или нет? Когда человек говорит, что я люблю, люблю, Ну вот времени нет, ни на что нет времени. Ну так, если придавить, появится. Но даже если он это и сделает, это не есть любовь, понимаете? Иногда вот как служитель, ну у меня выхода нет, приходится брать за кадык. Потому что надо что-то сделать. Но хочется, чтобы все-таки было все по любви. И знаете... Действительно, любовь не должна быть притворная, то есть нельзя притворяться. Самое противное, что есть, это притворство. Отвращайтесь зла, то есть отворачивайтесь буквально от любого зла, которое пытается подмять под себя вашу жизнь. Неважно, что это будет. Прилипляйтесь к добру. Вообще слово прилипляйтесь, и вот это прилипление, да имеет очень сильное такое вот как бы, учение в иудаизме. Потому что, когда человек прилипляется к праведнику, он становится справедником, сообщающимся сосудом. Понимаете, да? И тогда часть праведности переходит к нему. Если человек будет прилипляться к злому или к злым людям, хочет он этого или нет, Он тоже становится сообщающимся сосудом. Написано в Писании, например, соединяющийся с блудницей становится с ней одним телом. Сообщающийся сосуд. Этот принцип очень широко освещен даже в каноне священного Писания. Например, когда Елисей прилипляется к Илии, пророку. Он становится его рабом. Что он делает? Стирает вещи, готовит еду, моет посуду. Делает, обслуживает, обслуживает пророка. Сегодня, если, допустим, такой пример взять, то через короткое время уже придут претензии к рабу или к пастору и скажут, что ты из себя делаешь тут. Елисей сам выбрал для себя этот путь, потому что когда Илья бросил на него свою милость, он говорит, я только пойду попрощаюсь с родителями. Он был действительно благодарным сыном. Он говорит, а что я тебе такого сделал? Но в этом действии была информация, понимаете? Он как бы пригласил его на эту дорогу. Елисей сразу согласился, потому что я думаю, что... Уже не один год может быть он размышлял об этих вещах. И когда возможность предоставилась, он сразу сделал свой выбор. Очень часто люди не знают, что им выбрать, потому что не готовы просто к выбору. Когда ты готов к выбору, знаете, о чем это говорит? О том, что ты уже взвесил все «за», ты уже взвесил все «против». И когда тебе предложили, ты точно знаешь, что ты выбираешь. Не, не нужно думать долго. Прилипиться к добру – это значит буквально стать одним целым с тем добром, которое мы видим в Священном Писании. И чтобы понять, что есть добро, мы должны хоть немного понять или раскрыть для себя сущность Творца, потому что высшее проявление добра в нем. Творец является наивысшим добром и обладает наивысшей степенью добра, не только в этом мире, но и в любом другом. И когда Бог сотворил человека, Он сотворил человека для того, чтобы дать ему это добро. В прошлый раз я говорил, все, что вызвано желание у человека, вызвано недостатком. Поэтому мы нуждаемся, правда, чтобы быть, чтобы принимать добро. Нуждаемся или нет? Говорит о том, что есть недостаток. У нас внутри недостаток. Высшее добро или высшее благо, высшая степень проявления добра, она в Боге. Мы так устроены, что мы как бы стремимся к Нему, мы направлены к Нему, потому что хотим принять это все, благо, это добро. А Он, обладая высшей степенью этого добра, хочет Его дать, потому что сколько бы Он ни дал, у Него все равно избыток. Очень много, на всех хватит, Еще останется. Прилипляйтесь к добру. Буквально можно понять это, прилипляйтесь к Богу, чтобы от него научиться. И для нас дан очень как бы, добрый, хороший пример. Это Сын Божий, Ишуа Машиах. Прилипляйтесь к Нему, прилипляйтесь к представителю человеческого рода на этой земле, в котором обитала вся полнота Божества телесно. Почему? Потому что нам очень трудно понять на самом деле, как живет Небесный Отец. Очень. Мы не, мы не в состоянии это просто сделать. Но как прожил свою жизнь на земле Сын Божий, мы знаем правильно из Евангелия. Почему? Потому что Он был человек такой же, как мы. И если мы хотим прилипляться к добру, нам нужно прилипаться буквально к Ишуа, прилипаться к Его образу жизни, стать обладателями ума Мессии. А вы имеете ум Мессии, как написано. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Братьям особенно тяжело проявлять нежность. Мы довольно грубые создания. Но нам нужно делать усилия. Надо быть Учтивыми, внимательными, нежными. И написано в почтительности друг друга предупреждайте. То есть не жди, когда будут почтительны к тебе. Будь почтителен сам. Будь почтителен сам. Ну а он же со мной не почтителен. Будь почтителен сам. Ну а этот же не хочет. Будь почтителен сам. То есть, инициатива должна исходить от каждого из нас. И если этого нет, то человек, у которого нет такой инициативы, он примет ее просто, если вокруг будет такая среда, когда будут опережать друг друга в почтительности. В другом месте написано «почитайте один другого большими себя». Это очень трудно, потому что часто человек сам себе цены сложить не может. Он настолько талантливый, он настолько одаренный, и все вокруг этого не видят и не замечают, а ему внутри себя просто цены нет. И вот не ценят, ну не ценят. Вот если бы он сам себя оценил, было бы без скидок. А так не замечают. В усердии не ослабевайте. Речь идет об вложении, нашем вложении в тело Мессии. Мы должны быть усердны в служении, в том, о чем сказано выше, а это было сказано у нас с 3 по 8 стих. Речь шла о дарах Святого Духа, которые нужно реализовывать на территории собрания. И в послании к Ефесянам сказано, что все эти дары даны для одной только лишь цели. Для того, чтобы тело Мессии, то есть община росла. Чтобы община становилась крепче, сильнее. Рост это не обязательно количественный, но я думаю, что количественный рост это как бы неотъемлемая часть качественного возрастания. Это должно быть в какой-то такой хорошей, доброй пропорции, потому что Внутренняя сила, она также должна передаваться как бы на внешние какие-то сектора, для того, чтобы приращение шло к этому телу, чтобы люди из мира приходили сюда. То есть, когда речь идет о росте общин, речь идет о тех людях, которые из мира должны прилепиться к телу Мессии. Потому что те люди, которые иногда бывает, да, кто-то сюда переходит, кто-то отсюда, они уже в теле Мессии на самом деле поместная церковь, может быть, и стала больше, там, да? но фактически в Царстве Божьем не добавилось людей. Правильно? То мы должны заряжены быть на то, чтобы в Царстве Божьем шел прирост населения. А для этого нам необходимо внутреннее качественное возрастание. Потому что когда увидят внешне, что тут есть любовь, они сюда придут. Потому что снаружи что мы видим? предательство, обман, унижение. Когда человек приходит сюда и видит здесь другое отношение даже к человеку. Да, тут нет, нет как бы идеальных людей. Все мы с недостатками. Но мы все согласились идти по пути изменения, исправления, правда? В этом наше преимущество. А не в том, что мы уже достигли Павел говорит: не считаю себя достигшим, но, забывая заднее, простираюсь вперед. Духом пламенете, Господу служите. Ну, вот этот стих он, в принципе, весь: в усердии не ослабевайте, Духом пламенете, Господу служите это все об одном. То есть верующие люди не должны ослабевать, если Он служит Богу и делает все время одно и то же, в течение длительного времени. Он не должен ослабевать в этом. Ему не должно. Вот я уже давно это делаю. Я уже давно это делаю, сколько можно. Да? Найдите другого. Мне когда-то один человек сказал одну умную вещь. Сходи, говорит, на кладбище, посмотри, сколько там лежит незаменимых людей. Каждый о себе думает, что он незаменимый. Они все на кладбище, все незаменимые, когда-то были в своей жизни. Сейчас их не стало, и что? Жизнь остановилась? Нет. Мы не должны думать о себе, что раз я уже долго что-то делаю, то уже все. Это ошибка многих людей, кстати. Многих людей. Мы должны ценить и дорожить тем, что дал нам Бог. Потому что если потерять эту позицию, ее никогда уже нельзя восстановить нормально. Доверие ушло, и начинается блуждание, страдание, ну и так далее. Поэтому это, кстати, касается семьи и брака, и многих других вещей. Человек должен ценить то, что у него есть. Тот выбор, который мы делаем, мы его делаем осознанно. И нельзя его сегодня сделать, а завтра сказать, а мне надоело. Надоело? Дальше тяни лямку, если тебе надоело с улыбочкой. Почему-то мы не хотим относиться серьезно и быть постоянными, но мы, как говорили в шаббат, ожидаем от Бога, что Он будет постоянным по отношению к нам, и будет что-то делать для нас. Господь с вами, когда? Когда вы с Ним, Аллилуйя! И что, когда дождь идет, Господь говорит, сегодня дождь, у меня выходной, или настроение не очень. Он говорит, слушай, приходи через месяц. Может быть, отвечу на твою молитву. Нет, Он всегда, 24 часа в сутки. Готов ответить на наши молитвы. Он показывает невероятное постоянство. И хочет, чтобы мы, в свою очередь, сделали то же самое. Одно из качеств, которые Бог ценит очень высоко, это верность. Очень высоко ценит Он преданность и верность. Он Бог ревнитель. Много стихов помним, да, отсюда. Поэтому... В усердии не ослабевайте. Почему так написано? Потому что очень часто люди именно дают слабинку. Был усердный, теперь перестал. Духом пламенете. И для того, чтобы пламенеть духом, нужно постоянно подкладывать дрова в этот костер. Иначе он будет затухать. Поэтому так необходимо людям Вообще всем, ну в первую очередь служителям, да? Посещать все служения, которые у нас есть. На мой взгляд, служитель – это человек, который дает пример другим. Если служитель может приходить раз в месяц, то сколько раз в году можно приходить просто прихожанину? Вопрос. Если служитель может прийти, а может не прийти. Да? Да. То есть, когда мы что-то начинаем делать, мы берем на себя определенную ответственность. Поэтому время от времени я напоминаю просто об этих вещах. И благодарение Богу, что, проходя последовательно Новозаветние послания, мы постоянно повторяем как бы, материал, только под разными углом смотрим с разных граней на эти вещи. Но все это формирует в нас правильное жизненное общение. Вот, отношение к Богу. И жизнь поэтому меняется. Господу служите. Ну, что тут можно сказать? Одному ему, больше никому. Только ему надо служить, но делать это надо усердием и с постоянством. Почему с усердием? Потому что в книге пророка Еремии есть стих, я думаю, что это у Еремии, там написано, что проклят всякий, то делает дело Божье небрежно. Небрежность приходит со временем, не сразу. Когда человек перестает быть усердным, приходит небрежность. И вот, казалось бы, был в благословении, а теперь раз, и вдруг попал на территорию проклятия. Почему? Потому что ослабел вот в этом усердии. Стал делать небрежно. Отсюда... Появились дырки просто, пробоины, нык, через которые пошло, отрава пошла в жизнь. Это то, что мы называем проклятием. То есть, как с этим бороться, здесь вот как раз мы об этом говорим. Не ослабевать, не ослабевать. Если устал, терпи, откроется второе дыхание, я вам обещаю. Тот, кто плачет и думает, не откроется, если потерпишь, откроется, сам увидишь. Все мы проходим вот эти периоды спада духовного. В это время надо просто вцепиться зубами в Бога. И то, что нам помогает, я вам скажу, режим. Когда человек внутри себя имеет уже сформированный такой стержень жизни, режим. Даже если что-то не так, он все равно идет в то место, где есть Бог. Через это меняется полностью его жизнь. Сколько раз в жизни мы, нам приходится себя буквально заставлять что-то сделать, чтобы преодолеть что-то. Правда? Я уже не говорю про спорт. Ну, просто вот в обычной жизни. Хочется спать, не спишь. Еще час ехать за рулем. Терпишь или нет? Терпишь. Терпишь. Но если совсем плохо, можно съехать на обочину, поспать, как Штирлиц, 20 минут. Человек что-то делает для того, чтобы достичь цели. Я вот о чем говорю, понимаете? Почему в духовной жизни мы не хотим вообще напрягаться? Люди хотят, чтобы духовная жизнь в Боге была похожа на пикник с кексами и пирожными, кремом там. Это тернистый путь узкая тропа, честно все написано в Библии. Нигде не сказано, что будет легко, сказано только, что это правильно. Утешайтесь надеждою, надеждою на Царство Небесное. Как у Якова написано, мы должны действительно, вот эта надежда для, для нас она является крепким якорем, который мы должны забросить в небо. И крепко держаться за этот якорь. И как бы тут ни мотыляло нас, единственное, за что мы можем держаться, это якорь, который заброшен в небо. Это якорь надежды, который держит нас в этой жизни и ведет в небо. Поэтому, если сильно тяжело, поджимай ноги, а руки не отпускай. Ну, чтоб земли не чувствовать. Понимаешь, да? И висеть просто на этой веревке с якорем надежды, заброшенной в небо. Когда мне очень тяжело, я всегда думаю про небеса. И я всегда думаю, что когда-нибудь это закончится. И моя надежда, она не простирается чуть-чуть вперед. Она простирается в самое небо. И таким образом человек может преодолевать в своей жизни трудные участки. Вместе с этим в нем будет формироваться правильный характер отношения к Богу, характер отношения к жизни. И вообще его характер будет меняться в лучшую сторону. Поэтому утешайтесь надеждой на Царство Небесное. В скорби будьте терпеливы. Видите, как это связано хорошо? Надежда и сразу про скорби – Почему? Потому что именно в скорбях нам необходима вот эта вера и надежда. Поэтому в скорби будьте терпеливы, потерпите, терпеливы будьте, потерпите чуть-чуть, скоро кончится. Ой, уже не кончается давно, терпи, скоро кончится. Но уже не могу терпеть, не можешь все равно потерпи, потому что уже терпел до этого, еще потерпи. Понимаете, в нашей жизни все меняется тогда, когда мы доходим до крайних точек. Если не доходим, ничего не меняется. Качественное изменение внутри нас происходит только лишь тогда, когда мы достигаем крайней точки. И в тот момент, когда нам кажется, что ничего уже не выйдет, если еще немножко подождать, потерпеть, просто открывается небо. Все начинает происходить. Бог почему-то так все устроил, что должно дойти до конца. А там уже... Поэтому вы как бы внутри себя говорите себе, будь что будет, а что будет? Ну, максимум по бату небесное царство. Вот что будет. Самое страшное, что может с нами произойти в этой жизни, это мы умираем. Так или нет? Это самое страшное, что может произойти. Поэтому в этом случае у нас, конечно, есть надежда на Царство Божие. И если так прожить, то ты проживешь жизнь хорошо. В молитве постоянной. Видите? То есть молиться должен человек постоянно. А если нет настроения, тоже молись. Так и скажи, Господь, нет настроения у меня. Но вот я все равно прихожу к тебе в молитве. Радость – молись. Печаль – молись. Дальше по тексту будет у нас, что мы должны с друг с другом все это делить. Так если мы с друг с другом должны делить радость и печаль, тем более с Богом. Потому что, это 15 стих, «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». То есть мы должны разделить с человеком его печаль, для чего? Чтобы взять на себя часть его груза. Правильно? И вот в иудаизме говорят, что для чего посещать больных? Ну, в Новом Завете тоже же написано, правда? Вот Ишуа говорит, а когда вы меня посетили? Люди говорят, а когда мы тебя посетили? Он говорит, когда посетили одного из... Меньших всех, Вот тогда вы и меня посетили. Мы видим, как эти две заповеди основных, которые сформулировал Ешо, как две, на самом деле они уже есть в Торе. Это возлюбить Бога и возлюбить ближнего. Да? Вот эти две заповеди. Я еще раз повторю. Возлюбить Бога и возлюбить ближнего. Мы видим, как это проявляется во всех сферах жизни. Здесь точно так же. Когда люди радуются с радующимся, они добавляют ему его радость еще больше. Они как бы ободряют его. Когда ты разделяешь радость, на самом деле ты даешь, правильно? Еще больше стимул человеку. Когда ты посетил человека в болезни, например, в идуизме считается, что человек берет на себя одну шестидесятую часть его болезни. И чем больше человек посетила больного, тем быстрее он выздоравливает. Поэтому, когда человек находится в горе или в беде, и это, кстати, считается одной из митцвод, то есть заповедей, посетить человека, то есть об этом Ишуа тоже говорил, то ты берешь на себя часть его тяжести, но когда ты в радости с ним, ты, наоборот, ему добавляешь еще больше радости. Ты как бы его обогащаешь вот этим. Таким образом мы помогаем друг другу жить на этой земле. И поэтому э, отношение между человеком и человеком, и между человеком и Богом всегда имеет прямую связь. Невозможно хорошо относиться к Богу, а к людям относиться плохо. Невозможно наоборот, Плохо относиться или хорошо относиться к людям, да? А как бы пренебрегать Богом или что-то вот такое. Это все обязательно должно быть сбалансировано. 14 стих. А, 13. «В нуждах святых принимайте участие». Что это означает? «В нуждах святых принимайте участие». Не надо ждать, когда человек попросит и скажет, слушай, помоги мне. Сам прими участие в нуждах святого. Святые тут имеются в виду все отделенные для Бога от этого мира. То есть речь идет о верующих людях. Конечно, о служителях. То есть в нуждах этих людей надо принимать посильное участие. Ревнуйте о странном приемстве. То есть, желать, приютить у себя кого-то. Мы не ошибемся, если скажем, что странноприимство – это одна из добродетелей Бога. Одна из вообще добродетелей э, от Бога, правильнее будет сказать. Поэтому, все, что касается добродетелей, любая, в данном случае просто мы говорим – о стороноприимстве. Но в принципе, любая добродетель, она нуждается быть снабженной рассудительностью. Два стиха я выбрал, их больше, но я зачитаю вот два отрывочка, притчи. Я сейчас поясню, о чем я имею в виду сказать. Вторая глава, Десять и 11. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Аминь. Дальше написано от чего? Дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь и так далее. То есть мы видим, что... Рассудительность приходит тогда, когда в сердце входит мудрость, а начало мудрости – это страх Господень. И для чего нужна рассудительность? Есть прямой ответ. Чтобы оберегать тебя. Дело в том, что во все времена это было, и сегодня это есть. Есть очень много людей, которые хотят паразитировать за счет верующих людей. Что такое паразитировать, не надо объяснять, да? Как рыба прилипала. Прилип и даже плыть не надо. Крупная там, рыба плавает, она прилепилась, корм подъедает, все, что сыпется изо рта, и не тратит силы даже, чтобы передвигаться по морю. Ну, вот такой пример. Это не самый худший вариант паразита рыба прилипала, но тоже вот. она она как бы не наносит вред по крайней мере тому, кому прилипилась ну, а есть паразиты такие как глисты, например у человека, или э, какие-нибудь там э, блохи или что-то еще такое, вши, например, да, они же урон наносят кусают, кровь пьют Вот есть люди, которые хотят паразитировать на теле Мессии. Иногда это те, кто выдают себя за верующих, а иногда сами верующие так вот решают свои вопросы. Поэтому Писание говорит, будьте рассудительны в любой добродетели. Есть определенные как бы границы. Что это означает? Понимаете, когда мы рассматриваем какую-то заповедь или какой-то момент, в принципе, самой заповеди же все понятно. Вот люди удивляются, зачем написаны все эти талмуды, мишнает все эти. Жуют-жуют, ну что там жевать, понятно же все. Понятно было только Шарикову. Вот ему все понятно было. Из «Собачьего сердца» это произведение Булгакова. На самом деле не все так просто. Когда рассматриваются какие-то вопросы, рассматривается не сама заповедь. Рассматриваются границы, до которых эта заповедь распространяется. Поэтому обычно теологические все споры и вот эти жевания, они находятся в пограничных участках. То есть заповедь понятна, а до каких пор теперь эта заповедь? Она же не бесконечная, правильно? Есть границы. У всего в этом мире есть границы. Мы это понимаем. И поэтому... Э, ну, представьте себе, например, вы приютили человека дома. Потом не можете от него избавиться. Ну, не хочет уходить. Еда есть, постель есть. И живет он. Как бы... Ну, ты же верующий. А? Что, ты выгонишь меня? Ты не просто выгоню. Могу еще пинка дать, чтобы ускорение придать тебе, раз ты не понимаешь. Дом это дом. Понимаете, да? Нельзя это все вот так вот переворачивать и извращать. Это очень серьезные вещи. Потому что потом люди лишаются благодати, впадают в грех потом из-за того, что не могут просто освободиться от паразита. Поэтому раз это паразит, значит надо его вытравить. Как от паразитов избавляются? Методом вытравливания. Правильно? Ну все. Берем дихлофос и начинаем брызгать. Ревновать нужно, конечно, нужно о странном преимстве. И слава Богу, наше общение это все нормально работает и я вам скажу, в нашей жизни это всегда работало. Вот. Принимали всех подряд. Но когда живет семья, у семьи же есть бюджет, правда? Уклад. Есть какие-то вещи, когда просто она должна быть одна и больше никого. Если бы было по-другому, так не было бы написано «оставить человека отца и мать и прилепиться к жене». Ну, это просто пример. Я, кстати, хочу сказать, все, кто думает создавать семьи, никогда не живите с папой или с мамой на одной площади. Это ошибка. Писание четко об этом говорит. Ты должен заботиться, да. Ходи там три раза в неделю, например. Проверяй, или еда есть, или убрано в доме. Это, конечно. Но жить надо отдельно. Знаете почему? Потому что обязательно родитель начнет вмешиваться в эту семью и пытаться заставить эту семью жить так, как он думает, должна быть семья. Ну, для этого ты свою, а у меня своя. Поэтому просто вам так вот пример приведу. Да, я очень люблю свою маму, но жить надо отдельно. Ей бывали периоды, когда мы жили вместе, Правильно? были. Но никогда не было этой установки. Мы понимали, что это временно. Временно. Поэтому ну, на время можно потерпеть. Ну, а потом надо все. Отдельно? Это отдельная тема для тех, кто хочет жениться. Если у кого-то вопросы, подойдите, я объясню подробно. Буквально. Разложу по полочкам с примерами. Если кто-то не верит, вы можете сделать свой опыт. Просто знайте, что вы как бы ставку делаете на свой брак. То есть ставка – это брак. Ясно? Это очень серьезная ставка, правда? Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Ну, я думаю, тут понятно, можно без комментариев, правда? То есть, что дает нам силы благословлять этих людей? Ну, например, кто это такие сегодня? Кто наши гонители? Могу сказать открыто. Это Ядли Ахим, допустим, организация. Почему я их могу благословить? Потому что просто не открыты пока у людей глаза на эту истину. Когда откроются, люди пересмотрят. Или покаются, можно сказать. Поэтому я понимаю, что как бы, ну нет смысла проклинать этих людей, а наоборот, есть смысл просить Бога, чтобы Бог открыл им глаза на истину. Если, допустим, они говорят, а вдруг ты заблуждайся, а не мы, ну, твое право так думать. Я точно знаю, что нет. Мы должны благословлять, то есть желать людям, чтобы открыты были их глаза. На самом деле, кто гонит, Общину. Всегда. Кто? По Писанию. Мир. Еще ответы. Рожденного по духу всегда гонит тех, кто по плоти. Правда? Об этом тоже написано в посланиях. То есть, плотские гонят духовных. Поэтому, когда у плоцкого откроются глаза, он тоже станет духовным. Правильно? В этом наше благословение. То есть мы должны благословлять, каким образом просить, чтобы Бог открыл глаза этим людям. Радуйтесь с радующимися, это прокомментировали. 16 стих. «Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Это тоже уже был комментарий, я чуть-чуть дополню только лишь. Что значит быть или Единомысленными иметь одинаковые мысли. Допустим, у меня как у служителя есть определенное видение, да, которое я пытаюсь реализовать. Это видение, то, что я получил от Бога. Фактически я реализую не свои планы, а волю Бога. Любой человек может сказать, а вдруг это не воля Бога? Проверь. Тебе время надо для этого. Согласен понаблюдай, поэтому мы не ставим в нашей общине сразу на служение людей. Сначала человек должен доверять служителю, разделить это видение, в которое он должен войти. А если человек, например, да, служитель говорит, пастырь, у меня вот видение такое, кто-то говорит, а у меня другое видение, может он быть здесь? Может, но это очень тяжело, это будет раскол, правильно? Лучше такому человеку открыть общину, И реализовывать свое видение. Даже если в нашей среде вот поднимется, даже из учеников кто-то, у которого появится свое видение, я только Бога молю об этом. Почему? Потому что он может еще одну общину поставить. Выйти и поставить еще одну общину. А я всеми силами помогу. Но я если буду помогать, я буду помогать ему реализовывать его видение, а не свое на его территории. Понимаете, да? И, естественно, как наставник, ну, это громко сказано, да, еще говорит, не называйте никого наставником, но ну, мы имеем в виду сейчас просто человека, который для кого-то на каком-то этапе был старшим братом, духовным примером, еще кем-то, не знаю. То, естественно, хорошо будет с таким человеком поделиться. Я вам скажу, вот, пастор Ан, с которым я познакомился в 2003 году, в 2004, первый раз, вот он в Израиль приехал, это человек, который помогает вот, реализовывать мое видение, мне, поддерживать нашу семью. Много лет. Я очень благодарю Бога за этого служителя. И о, Несколько раз, когда мы с ним вот встречались, наверное, это был уже 2006 где-то год, он меня спрашивал, говорит, какое твое видение? И я ему на бумаге рисовал и писал свое видение на 30 лет вперед с этапами. 3-5 лет, 10-15, 25-30. Когда я ему первый раз сказал, на 30 лет вперед. Он меня сразу спросил, сколько тебе лет. У меня тогда было, я не помню сколько, 38, наверное, 37. Но я сказал, и я понимаю, почему он спросил. То есть, все же должно быть, то есть, если человеку 80 лет, допустим, да, ну, в Израиле еще нормально, как-то вписывается в пожелания, по крайней мере, да, Чтобы мы были до 120 здоровы. Но в принципе, в принципе, даже в Израиле на пенсию выходят уже в 70 лет. Правильно? Я думаю, для служителя эти вещи, как бы, я не собираюсь на пенсию в 70 лет. Я молю Бога о том, чтобы до конца служить Ему и потом уйти на небо. До конца, буквально. Мое такое желание. Когда мы имеем определенное видение, этот план, он должен как бы вписываться в рамки нашей жизни и так далее. Но я просто хочу сказать, единомысленными мы можем быть тогда, когда мы понимаем просто расстановку сил. Например, человек, зная себя, свои дары, понимает, что ему нужно вложить просто эти дары. Значит, что он должен сделать? В притче написано, пойди к тем, кто... Продает, покупает, да? И вложи там свои деньги. Когда Господин придет, получит все с прибылью. Не переживай про это. Понимаете, да? То есть, в теле Мессии есть люди, которые способны организовать других людей так, чтобы они могли реализовать свои дары. И это тоже дар определенный. Правильно видеть, правильно организовывать. Я просто вспоминаю, э, хочу пример привести, кто читал, поймет меня. У Джека Лондона э, было такое, оно и есть сейчас, произведение. Он написал «Маленькая хозяйка большого дома». Там хозяин, муж вот этой женщины, да, хозяин этого большого дома, там описывается, он не обладал особыми какими-то знаниями, Он не обладал талантами определенными, ну там художественными, например, или музыкальными, но он умел организовывать людей, поэтому он просто создал команду из людей высокопрофессиональных. И он их организовал всех, поэтому у него было очень прибыльное предприятие. Вот для этого у него было дарование. Правильно создать команду, вы понимаете? Потому что сами по себе эти люди никогда не организуются вместе и не согласятся. И в общине, в теле Мессии есть такие сосуды всегда и должны быть. И мудрость в том, чтобы видеть это и понимать. И не пытаться ну, как бы делать то, к чему ты не призван, Потому что если ты начнешь это делать, развалишь то, что уже делается. И поэтому написано, будьте единомысленны. Допустим, вот у человека есть какой-то дар. А видение какое? Реализовать этот дар. А где ты его будешь реализовывать? Ну понятно, нужна какая-то община, правильно? Поместная. То есть здесь тогда включается все, о чем мы говорили дальше. Постоянство, преданность, ну и многие другие вещи. Иначе как рассчитывать на тебя? И вот когда человек понимает, что ему надо просто пойти к продающему и вложить там. Это как если вы возьмете деньги, вложите их в банк и будете просто получать дивиденды. Там 10% вам пообещали, будут давать в год. А вы деньги закрыли. Все, ваши деньги работают. Но не вы же это делаете, правда? Вы их накопили, собрали в кучку, а теперь вы отдаете их и хотите иметь прибыль. И это правильно. И это нормально. То же самое в телемессии. Мы накапливаем определенный опыт жизни, многие другие вещи, а потом мы это вкладываем. Невысокомудрствуйте. То есть. Иногда вот приходилось, слышат, люди выучат фразу, такую вот там, ну, умные слова, набор умных слов. Иногда не знают даже смысл этих слов. Ну, и как бы как шутку, да, произносят это. Это, ну, просто иллюстрация такая. Когда верующий человек говорит, он должен говорить то, о чем он знает. Не знает, не нужно говорить об этом. Мудрость заключается в том, чтобы правильно оценивать себя. Ни меньше, ни больше. Иначе происходит как бы переоценка. Но последуйте смиренным. Иешуа был смиренным, не превозносился. Кто-нибудь может сравниться с ним по мудрости вообще, по знаниям, по силе? И так далее. Нет. Вот он показал пример нам, какими мы должны быть. Вот это пример Смириномудрия, Ишуа. Но были территории, на которых он занимал достаточно жесткую позицию. Например, когда выгнал из храма торгующих. Правда? Почему? Это тоже было все... Ну, во-первых, исполнение пророчества в псалмах. Да, ревность по дому твоему снидает меня. То есть люди понимали, что это мог сделать только Машех. Никто не возьмет на себя такую ответственность. Более того, никто ничего не мог ему противостать. То есть Бог каким-то образом там, парализовал, наверное, всех. Я не знаю, как это было, но было вот что-то такое. «Никому не воздавайте злом за зло». Но пикитесь о добром перед всеми человеками, если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Ну, насчет воздавать злом за зло, здесь, я думаю, тоже понятно, в принципе. То есть не надо мстить. И даже когда вы видите, что совершается суд Божий в жизни этого человека, не радуйтесь, не злорадствуйте. Потому что это всегда очень тяжело, когда суд Божий... Вот в жизни, поэтому Бог, как правило, старается, чтобы мы этого не видели, чтобы нас сохранить просто от этого злорадства, от того, чтобы согрешили мы в этом. А иногда показывает. Но не желайте зла людям. 18 стих, обратите внимание. Если возможно, будьте со всеми в мире. То есть, если невозможно, то нас не призывает Господь быть в мире. Это Новый Завет я сейчас комментирую. Тут очень понятно написано, если это возможно. Вопрос, а если это невозможно, ну, значит, будешь не в мире с этим человеком, в состоянии холодной войны, а может быть и настоящей. В жизни все бывает. Мы вот пытаемся быть в мире, с палестинским анклавом автономии. Пытаемся. Но не всегда выходит. Но мы пытаемся. Это пример из жизни. То есть Израиль никогда не нападает первый. У нас даже армия обороны Израиля. Тааль. И поэтому, если это возможно, с вашей стороны будьте в мире с людьми. Если же эти люди ну, не хотят, не хотят. Все. Разрыв отношений, а что делать? Тоже нормально. Отсутствие отношений, это тоже отношение к определенному вопросу. Просто, понимаете, очень часто мы слышали, как бы учение вот такое, что оно ну, ну совсем как сметана должно быть. Но нет этого в Писании. И в Новом Завете тоже нет. И если мы говорим о... В этой теме дальше, смотрите, не мстите за себя, возлюбленный, но дайте место гневу Божию. Написано, мне от я воздам, говорит Господь. И вот 20 стих. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Что это означает? Представьте себе, идет война. Да? Ты же не можешь взять кастрюлю с супом, и выйти из окопа и пойти кормить своего врага. Тебя просто снайпер застрелит. То есть это глупо. Правильно? О чем тогда тут идет речь? Надо понять, о чем идет речь. Речь идет о том, что если, например, враг попадает в плен, либо ты пересекаешься с врагом где-то не во время военных действий, то не надо припоминать, а ты на меня когда-то напал, раз его да, и зарезал. Нет. Или он там с голода умирает, ему, а, -а, а, вражина, подыхай. Дай ему покушать. Спаси ему жизнь. Этим ты приобретешь его. Возможно, для Царства Небесного, но как минимум он перестанет быть твоим врагом. Понимаете, в жизни было много примеров, когда люди, находясь во вражде, попав в такую ситуацию, когда одна из сторон. Дает покушать, когда одна из сторон дает покушать второй. Спасая тем самым жизнь. Люди потом пытаются сделать то же самое. Ну вот просто сейчас на вскидку пришло в памяти, э, был хороший фильм «Пианист». Вот там, когда еврей, пианист во время войны прятался, прятался, уже там конец войны был, да? Немецкий офицер там еду ему носил. Там непонятно вообще, где он был до того, и чем он занимался, этот офицер. Суть не в том. Но он кормил его какое-то время. И когда пришла армия, освободила там эту территорию, первое, что он попытался, он попытался в лагере для военнопленных найти этого офицера, чтобы помочь ему как-то. Ну, кто фильм смотрел, помнит, о чем речь. Это просто иллюстрация того, Как происходит через это примирение? На самом деле в Библии, кто записывает, запишите и прочтите дома. Четвертая книга царств, шестая глава, с восьмого по двадцать третий стих, и первая книга царств, двадцать четвертая глава, с семнадцатого по двадцатый стих. Описывается событие, когда сирийская армия пришла в Шумрон и... Елисей, который уже стал пророком, помолился, и они все ослепли. И он их за ручку привел прямо в плен всех. И царь говорит, «Опа! А не убить ли нам их всех?» Это первое, что приходит в голову царю. Елисей ему говорит, «А разве ты взял их в плен силой человеческой, мечом и луком?» нет. Он говорит, дай им покушать и отпусти. И там написано, вот в Иврите, буквально слово, он им стол накрыл, как на пир накрывают столы. То есть не просто там кусок хлеба дал и кусок мяса. Реально? Вот. Накормили этих людей и с собой на дорожку дали, чтобы с голоду не умерли, добираясь домой. И там написано, уже никогда больше эти люди не воевали против Израиля. А следующая глава начинается с того, что сирийский царь новую армию набирает, но это были уже другие люди. Понимаете? Только лишь то, что им дали поесть, попить и отпустили домой, они пришли убивать. Их накормили, их взяли в плен, напоили и отправили. Здесь почему я привожу этот пример? Потому что учение, которое мы сейчас читаем в Новом Завете, это же... Как бы принцип работал в Танахе. Если враг твой голоден, накорми его. Ну и в Торе мы знаем, там даже если ты осла находишь, да, под ножи упавшего надо разючить. И так далее. То есть даже в этом не наносить ущерб, не наносить урон имуществу врага. Не то, что даже его жизни. Потому что осел это имущество, это стоит деньги. Сохранить для врага его которое имеет всегда денежный эквивалент. Вот такие высокие стандарты ставит Господь перед нами с вами. И поэтому тот пример, который я сказал, из книги Царств, показано, что Бог пленяет людей. Он как бы отдает их под власть вот этих вот царей. И если цари повинуются Божьим уставам, они приобретают этих людей как минимум себе в друзья или перестают они быть врагами. Исчезает желание отнять жизнь. И, казалось бы, ну легче было бы их убить, и решился бы вопрос, правда? Они теперь имеют союзников на той стороне. Накормили, напоили и отпустили. Поэтому... Написано, если ты так делаешь, собираешь ему на голову горящие уголья. Это в том случае, если он продолжит быть врагом, тогда на него явится уже гнев Божий. Но как правило, как правило, эти вещи срабатывают безотказно. То есть ты, спасая от голодной смерти своего врага, показываешь ему на самом деле, что ты не хочешь воевать с ним, ты не желаешь ему смерти, И ты ставишь уже себя выше в позицию над Ним. То есть ты поступаешь благородно, великодушно. И когда мы так делаем, мы действительно уподобляемся Богу вот в эти моменты. Образ и подобие Божье более явно проступают через нас в этот мир. 21 стих, итог. «Не будь побежден злом». То есть если человек на зло отреагирует злом, Он проиграл. Вот резюме. Он побежден тогда злом. Но написано, побеждай зло добром. И это всегда непросто, но вполне по силам, раз Бог говорит нам это. Будьте благословены, возлюбленные братья и сестры. Благодарим тебя и славим за мир Твой, за Твою любовь, за Слово Твое, которым Ты питаешь нас постоянно. Благослови, чтобы мы могли растворить верой это Слово. И я молю Тебя, Господь, чтобы Ты помог нам меняться в облик Твоего Сына, чтобы мы приближались к Тебе и имели Твой образ и Твое подобие. Благослови и укрепи каждого человека, кто нуждается сейчас в Твоей поддержке, Дай силы побеждать нам зло, побеждать зло в своей жизни, на своей территории, и не давать ему распространяться дальше. Благослови общину нашу, преисполни всех Духом Святым. Благослови на остаток этой недели, и будь прославлен и превознесен. Бог Богов и Царь Царей. Молимся во имя. Шуамиси. Аминь.